Единство, как всеобщее, возвращается в себя из противоположения себя, тогда как в синтезировании Эмпедокла противоположное еще отрознено от него. Не сама мысль есть бытие, здесь же мысль выступает как чистый свободный процесс в самом себе» как само себя определяющее всеобщее, не отличающееся от сознательной мысли. философия Анаксагора таким образом открывается совершенно новая земля. Анаксагор заканчивает собою рассматриваемый период. После него начинается новый. Согласно излюбленному мнению о генеалогическом переходе первоначал от учителя к ученику, Анаксагора часто изображают как продолжателя ионийской школы, как ионийского философа, так как он был ионийцем и Гермотим из Клазомен был его учителем. С этой целью Диоген Лаэрций сделал из него ученика Анаксимена, который, однако, родился, по его же словам, в 55-58-ю Олимпиаду, то есть приблизительно на 60 лет раньше Анаксагора. Аристотель говорит, что Анаксагор был первым, начавшим давать эти определения — первым, определившим абсолютную сущность как ум. Аристотель и другие после него, например, «Секст-эмпирик», также приводят сухой факт, что Герматим положил этому начало, но отчетливо это сделал Анаксагор. Это сообщение нам мало дает так как мы ничего больше не узнаем о философии Герматима. Вероятно, она немногого стоила. Другие авторы посвятили Герматиму многочисленные исследования. Это имя мы уже привели в списке тех, о которых рассказывают, что Пифагор был ими, прежде чем стать Пифагором». У нас имеется еще рассказ о Герматиме. Он обладал будто бы особой способностью заставлять свою душу покидать тело, когда он этого хотел. Но эта способность, в конце концов, повредила ему, ибо его жена, с которой он был не в ладах и которая знала об этом, показала его оставленное душою тело своим знакомым выдав его за мертвое, и оно было сожжено раньше, чем душа снова возвратилась. Она, нужно думать, очень удивилась этому. Не стоит труда доискиваться, что именно лежит в основании этого древнего рассказа, так как мы должны смотреть на него. Можно предположить, что герматим находился в состоянии экстаза. Прежде чем рассмотреть философию Анаксагора, мы должны изложить историю его жизни. Анаксагор, родившийся, согласно Диогену, в 70-ю Олимпиаду, 500-й год до Рождества Христова, жил раньше Демокрита и был также старше Эмпидокла. Он, однако, жил одновременно с последним, так же, как и с Парменидом. Он был ровесником Зенона и был несколько старше Сократа, но они еще знали друг друга. Родным его городом были Клазомены в Лидии находившиеся не очень далеко от Калафона и Эфеса, на узкой полосе земли, соединяющей большой полуостров с континентом. Его жизнь сводится вкратце к тому, что он посвятил себя изучению наук, не принимал участия в общественных делах, совершил согласно Валерию Максиму много путешествий, и, наконец, согласно Тенеману, на 45-м году своей жизни в 81 ю Олимпиаду, 456-й год до Рождества Христова, в самое благоприятное время, прибыл в Афины. С ним, как мы видим, Философия перекочевывает в Грецию в собственном смысле, до тех пор не обладавшую ею, перекочевывает именно в Афины. До того времени местом развития и распространения философии была Малая Азия или Италия, но когда малоазийцы подпали под персидское владычество, философия умерла у них вместе с потерей ими свободы. Анаксагор, сам из Малой Азии, жил в великую эпоху между персидскими войнами и веком Перикла — преимущественно в Афинах, которые теперь достигли зенита своего прекрасного величия, ибо они возглавляли греческую мощь и были вместе с тем местопребыванием и центром искусства и наук. После персидских войн Афины подчинили себе большую часть греческих островов, а также много морских городов в Афракии и дальше до Черного моря. В Афинах собрались величайшие художники. И там точно так же проживали знаменитейшие философы и софисты, так что образовалось созвездие светил науки и искусства Эсхил, Софокл, Аристофан, Фукидид, Диоген, Аполлонийский, Протагор, Анаксагор и другие Малазийцы. Перикл стоял тогда во главе государства, которое он окружил невиданным блеском и его век можно назвать золотым веком афинской жизни. Анаксагор, хотя он еще и захватил часть этой наиболее цветущей пары афинской жизни, все-таки уже стоит у границы упадка, или, вернее, перехода в упадок прекрасной афинской действительности. Интересное явление этой эпохи представляет собою в особенности антагонизм, Между Афинами и Лакедемонией, между двумя греческими племенами, соперничившими между собою за первенство в Греции. Здесь надо поэтому сказать несколько слов о началах, господствовавших в этих двух государствах. В то время как у лакемодонян не существовало искусства и науки, Афины обязаны особенностям своего государственного устройства и всего своего духа тем, что они сделали с места пребыванием наук и изящных искусств. Однако и лакедемония должна быть поставлена высоко за свое государственное устройство, которое последовательно... Организовала строгий дарийский дух, и главная черта которого состояла в том, что всякую личную особенность оно подчиняло или, вернее, приносило в жертву общей цели государственной жизни, и индивидуум имел сознание своей чести и своего значения лишь в том сознании, что он работает для государства. Народ с таким крепким единством, в котором воля единичного лица, собственно говоря, совершенно исчезла, представлял непреодолимое объединение. И лакедемония благодаря этому стала во главе греков и получила такого рода гегемонию, какую мы видим в Троянскую эпоху в руках аргивян. Это... «Великий принцип, долженствующий существовать в каждом государстве, но оставшиеся у лакедемонян в своей односторонности».